Прошло пару дней. Чумазый, окровавленный, с заплывшим глазом и с глубокой царапиной через всю спину, парень еле ковылял по каменной мостовой в сторону выхода. Ноги почти не слушались, но это теперь не важно. Дневной свет несколько поуспокоил бурю эмоций, сотрясающую сознание, и привнёс ощущение стабильности, которое, казалось, навсегда сгинуло в недавнем кошмаре. Дёковыл до границы рва и, оглядев замутнённым взором другую сторону обрыва в поисках лагеря своего наставника, из немогающей от жажды и переполненной усталостью воин, что есть мочи заорал: "Я здесь!" В следующий миг силы покинули тело, и парень плавно осел вниз. Через некоторое время верный товарищ уже оказывал бойцу первую помощь. «Я смог, у меня получилось, выжить получилось, живой», твердил воспитанник с выражением истинного счастья на лице. словно ему только что удалось избежать нескончаемых мучительных пыток, медленной и жуткой смерти, а затем по новой. А может, так и было? Мне теперь я могу теперь даже не думал. Это продолжал отрывисто бормотать пришедший в себя воин. Успокойся, всё позади. Улыбаясь, проворковал наставник, наблюдая, как подопечный жадно прикладывается к деревянной бутылей. Вскоре оттёртый от грязи ученик начал свой воистину умопомрачительный рассказ. Но одноглазый поднял обращённую к захлёбывающемуся от впечатлений рассказчику ладонь, дескать, не стоит, и прокомментировал: "А, это всего лишь прелюдия. Игра ещё и не начиналась". В глазах порнишки застыло выражение полного непонимания ситуации, а речевой поток внезапно иссяк. "Если это только разминка, он не поверил ушам. Позже обсудим", резюмировал педагог, после чего стянул с руки подопечного браслет и добавил: "Поспечи чуток". Через секунду ученик провалился в забытьё. Сон был странный. Будто бы он обнимается с деревьями, те с ним разговаривают, потом он вырастает в землю и растекается, растекается. Видение вдруг исчезло. Пора вставать. Кто-то тряс его за плечо. Продрав глаза, отдохнувший абсолютно целый и невредимый ученик, стал недоуменно ощупывать себя, не понимая, куда делись следы недавнего тела. инфернального вояжа. Наблюдающий за ним наставник хитро улыбался в предвкушении новых для подопечного потрясающих открытий. А а где? Парнишка замолк с открытым ртом. Теперь я тебе всё расскажу. Как я и говорил, мне пришлось вернуться за потерянным в торопях коротким мечом. Примерное понимание, где обронил. У меня было в планах рисовал себе: "Зайду, быстро осмотрюсь и вон оттуда". Добрался, как и мы с тобой на днях, под вечер. Ещё на подходе к развалинам стали заметны пробивающиеся из-за стен яркие вспышки. Сперва я решил, что пожар, даже расстроился. Но вскоре увиденное полностью изменило мои понятия о жизни и достижениях на воинском поприще. Помнишь, я упоминал про богов? Ты потом всё время спрашивал, кто они и прочие, а я откладывал на будущее. Так вот, мне посчастливилось наблюдать за их состязанием, вернее, лишь одним эпизодом. Основные противостояния происходили в лабиринте, это стало понятно позже. Большую часть боя мне не удалось лицезреть, но и без того хватило впечатлений. Два урагана всё мелькает, изменяясь в один миг, причём беззвучно. Только каменные основания стонут от напряжения. Это ощущалось нутром. Такое силичие проникало сквозь них, кое где даже плавились и рассыпались. Ты знаешь, я не робкого десятка, но чувствовал себя пигмеем на балу великанов, хотя громоздких образов не видел, да и одинаковых тоже. Противники мерились своими возможностями на непривычном для нас уровне. Сколько продлился поединок, сложно сказать, время для меня летело незаметно. Затаив дыхание и вжавшись в одну из стен рядом со входом, я терпеливо дожидался завершения представления. Кто в конце концов победил, было непонятно, но внезапно бой прекратился, и все успокоилось. Не знаю, что меня дернуло, но я все-таки решил исследовать крепость. Понадеялся на удачу, да и вроде стихло. После беглого осмотра хорошо знакомых строений ничего любопытного не попалось, аж разочаровался. И тут в одном из углов собора, рядом с которым мне в тот момент посчастливилось находиться, возникло движение. Я приготовился к отпору, думал, пришло время сейчас накажут. Но так и не последовало. В итоге сам подошёл и посмотрел. В углу едва шевелилось На человека не похоже, но глаза, голова и конечности у него были. Тело удлинённое, волосатое. Спустя пару минут оно испустило дух, а потом замерцало и испарилось. В свете ранее увиденного это не произвело на меня особого впечатления, и я спокойно обследовал место смерти. Там лежал именно тот браслет, который ты надевал перед дальним путешествием. Сюрпризы на этом не закончились. Прихватив с собой трофей, я засунул его за пазуху и повелик слишком не по руке, направился к выходу из здания. Около входного проёма, весьма располневшего от времени, моё внимание привлёк неяркий отблеск, точно в глаз ударило. Из-за темноты не пропустил, днём бы мимо прошёл. Оказалось, это правильной прямоугольной формы дыра, словно аккуратно вырезанная в стене, из которой лился слабый свет. Её там быть не должно. Сколько раз мы здесь бились, ловушки устраивали, вдоль и поперёк всё исхожено и излажено. М-м, наперёд я не задумывался, просто решил чуточку поглядеть, что за тайну хранит это подземелье. может ещё что найду. К тому же вокруг тихо, страсти угомонились, да и страх они испытывал скорее азарт. Прямо у порога начиналась довольно крутая лестница, ведущая вниз и подсвеченная сверху, непонятно как. Спуск занял минуты 3-4, после чего я упёрся в глухую стену. Что это за дорога, которая упирается в стену? Тут мой артефакт, подобранный на месте кончины неизвестной твари, замегал и пискнул. Пришлось заняться интересным браслетом вплотную. Спустя минуту разгадка была найдена. Стоило нажать на мигающий квадратик, и вуаля, стенка растворилась. Вернее, появился проход, идентичный предыдущему с гладкими, будто вырезанными краями. Так, я первый раз попал в лабиринт. оказался коридор метров 5 в ширину и в высоту примерно так же. Пройдя метров 100, я заметил, что пол под ногами совсем неровный, а стены грубые. Никто, похоже, не заботился ремонтом. Просто вырубили внушительный проход в породе. И ладно. Миновав пару ответвлений, я вновь уткнулся в стену. Браслет ожел На всякий случай, держа на готове клинок, который все-таки удалось отыскать, я нажал на кнопку. За дверью обнаружилась просторная пещера с многочисленными закоулками, в неоновом свете и абсолютно пустая. Побродив немного по контуру, я собирался уже покинуть помещение, но неожиданно меня окликнули из-за спины. Это было худощавое существо моего роста, голое, без растительности и с печальным выражением, нет, не лица. Печаль сквозила во всём виде незнакомца, а неоновое освещение добавляло образу неприятные, отталкивающие черты. Гладкий, словно вылизанный тип вдруг улыбнулся, и меня тут же передёрнуло. Не стоит ему улыбаться, подумал я. Мне так одиноко, полетел скорбный голос. Молодец, что заглянул. Ты кто? Я твой друг. Существо начало плавно приближаться, как бы заскользило по поверхности, попутно предлагая: "Давай обнимемся". Обескураженный таким поворотом, я застыл в нерешительности. Тем временем собеседник оказался в полутора метрах от меня и раскрыл объятия. Внезапно стало тошно. Голова закружилась, показалось, ноги сейчас подкосятся. "Стой!" выкрикнул я и выставил вперёд меч. А судя по всему, хозяин пещеры, не переставая мерзко улыбаться, застыл на месте и опустил руки. Существо скорчило грустную мину и промолвило: "И ещё же твой друг. Может, обнимемся?" "Нет!" жёстко ответил я. И попытался обойти странного прилепалу, но тот сместился в бок и перекрыл путь. Дверь находилась прямо за ним. "Давай обнимемся", продолжал ныть собеседник. Меня обуяла злоба. "С дороги", яростно гаргнул я, иначе не поздоровится. Друг загадочно ухмыльнулся и пальцем указал наверх, прямо у меня над головой. Я задрал голову, купился как ребёнок. Тотчас из-за спины послышался плевок, а затем сверху что-то упало мне в район глаза, и невыносимая боль, казалось, проникла внутрь мозга, до сих пор неприятно вспоминать. Я начал сёрвинел оттереть свой горящий глаз. Жгучая дикая боль немного поутихла, но глаз полностью ослеп. собираясь немедленно разделаться с врагом, я живо развернулся на месте и замер. Их стало двое близнецы. Второй персонаж улыбнулся, раскрыл объятия и мягко произнёс: "Обнимемся. Но ну, держись, нечисть". Я согласно кивнул и быстрым выпадом нанёс рубящий удар мечом, что есть моча рубанул. Клинок вошел в противника, будто во что-то вязкое, и застрял. Он еле вытащил. Неожиданно мне обожгло спину, как кнутом полоснуло. Машинально среагировав, тело выгнулось, а браслет вылетел из-за пазухи. Тот, что передо мной поднял добытую потом и кровью ценность, ухмыльнулся и напялил себе на руку. Браслет сел, как влитой. Чтобы держать обоих в поле зрения, я мигом сместился в бок. Что за бред? Скользкий гад, причём один-оденёшиник, тоже сместился и занял позицию напротив, после чего начал начал приближаться со стандартным предложением обнимашек. Тут мне опять обожгло спину. Я резко обернулся и хотел было в нофер рубануть мечом, но в следующий момент ещё одна жгучая порция огрела меня сзади. Пришлось прижаться к стене. Но друг расположился напротив и жалостливо приставал всё время, пытаясь подобраться поближе. Чтобы его грамотно атаковать, мне нужно было пространство для манёвра. Ничего не оставалось, как только проявлять инициативу. Но мои активные действия не принесли успеха. Мечась по контуру, я вновь и вновь старался поймать в прицел захребетника или сразу обоих. Неудачно. Всегда перед глазами маячил лишь один из двоих, а спину продолжала стягать плетью. Наконец, обессилев от гонок к занечестию, я предпринял попытку приложить предполагаемого обидчика ногой со разворота. Большая ошибка. Нога тут же увязла, её стало затягивать словно в трясину. В голове опять помутилось, силы начали уходить из меня. Я понял, что этот довольно гуманоид скоро высосит из меня всё здоровье. Если второй обниматься полезет, то похоронил я себя в тот момент. Подумал не выскочить. Что происходило дальше, чётко не помню. Включились инстинкты самосохранения. Со звериным рёвом я начал кататься по поверхности отчаянно выкручивая ногу из капкана, при этом лихорадочно орудуя клинком по всем возможным траекториям, как удалось не знаю, но нечисть напротив начала рассыпаться прямо на глазах. Я освободил ногу. Ощутив свободу, я немедленно повернулся к одному из тупичков. осмотрелся и увидел потихоньку сползающее по стенке аморфное тело, из которого вытекала зелёная жижа. Получается, мне посчастливилось не глядя достать таких закребетника. А первый сгинул без следа, как и не было. Я же твой друг, тоскливо произнёс подыхающий слизняк, затем стал мерцать и исчез. Один из них, похоже, был основной, а второй проекцией его силы. И этот основной мне постоянно проецией подсовывал, а сам в тени оставался. А в общем, выбрался я. А хитрый браслет нацепил и больше не снимал. Он действительно обвил руку и подтянулся по размеру. Рассказчик потрепал внимающего к каждому его слову слушателя по голове и продолжил. с незрячим глазом и по самое не хочу в приключениях я собрался двинуть на выход и немедленно расстояние пройденное мной от спуска до пещеры было невелико но дорога всё не кончалась и не кончалась появились какие-то уклоны повороты я списывал это на усталость и последствия пережитого Странное дело, но браслет периодически светился, хотя по пути туда он молчал. Сколько я блуждал, так не помню. Но мне это порядком надоело. Вдобавок голод начал донимать. Хорошо, что пищу с собой прихватил, было чем подкрепиться. После короткого перекуса я воспрянул духом и возобновил путешествие. Каково же было моё удивление, когда прямой Точнее, уже кривой коридор вместо лестницы привёл меня в обширный зал с колоннами, и, судя по всему, с дверями, поскольку мой браслет не переставая попискивал, попискивал при приближении к стенке, непрерывно моргая, как заведённый. Внезапно по помещению пронёсся воющий звук, типа механической сирены, помнишь, в деревне на столбе висит. И я увидел его. На сей раз это оказался человек. Лицо, правда, было скрыто под маской. Пометуя о недавней встрече, я уж не имел охоты дожидаться диалогов и с мечом наперевес ринулся в атаку. Никогда прежде не приходилось драться со столь искусным воином. Такое впечатление, что он предугадывал все мои финты и хитрости, работая на опережение. Фиктавание в бешеном темпе в купе с рукопашным боем совершенно вымотали меня и лишили остатка сил. Как следствие, начал пропускать атаки. С одним глазом тяжело полноценно сражаться, да и не привык я ещё. Победил он меня тогда. Отробил руку, а затем проткнул нас пояс. Так я и умер. Как умер? в недоумении произнёс воспитанник. А вот так и умер. Наставник усмехнулся. Дальше произошло невероятное. Я словно заснул и проснулся в пещере, в той самой, где пара уродов в друзья набивались. Но я тогда ничего не понял. Короче, то путешествие для меня закончилось благополучно. Выход случайно нашёлся, я абсолютно не в том месте, где вход. Ег здесь хватает. Сколько раз меня при этом убили, нисчесть. Но при каждой неудаче я в нуль оказывался в исходной точке. Если бы браслет сразу одел ещё перед спуском, то и глаз бы цел остался, и блуждать бы не пришлось. А почему нечесть не воскресла? Ведь она не всё так просто, продолжил учитель. На лабиринт я потратил много лет и вычислил кое-какие закономерности. Его обитатели не живые, а ключ сохраняет начальный эпизод только гостья. Перезагружает при несчастном случае или по завершении тренировочного сеанса. Приходилось позже возвращаться и в ту пещеру, и в зал, и много ещё куда. Друзья эти как ни в чём не бывало, целые и невредимые, лезли ко мне опять. Огорчил я их, конечно. А я особо не дрался с человеком в зале, задумчиво произнёс ученик. Сначала тоже набросился на него, но вскоре сообразил, что он использует точно такие же приёмы ведения боя. Зеркальная тактика, практически. И когда я прекратил атаки, то и он, спустя пару мгновений, застыл передо мной, так и остался стоять. неподвижно. Ты это понял? Сразу прозвучало с нотками восхищения. Значит, не ошибся я тогда. Получается всё напрасно? Я же не мог погибнуть. А задача, произнёс парень и вздохнул. Нет, не напрасно. Ты выжил, не ведая об охранном устройстве. А как так получилось, что браслет остался, а его хозяин пропал? Ты ведь сам сказал, что тот должен был остаться в живьём. Думаю, либо он не успел его надеть, либо ключ не успел сработать. А может, он от богов и вовсе не способен защитить? Развлекаются они так у богов свои причуды. Многозначительно сказал наставник и принялся объяснять. Лабиринт это тренировочная база и полигон заодно Все персонажи действуют на уровне соответствующим противнику, то есть гостю Мне приходилось видеть их трансформации Тут есть проходы, через которые парочка монстров выходит патрулировать окрестности, вроде охраны Поэтому любопытные туристы и не возвращаются И я бы не вернулся Меня бы не выпустили, в любом случае, если бы не ключ А ты вышел сам. Мне помогли маленькое белое существо. У нас дома на картинке есть с длинной мордой, хвостиком и ушками. На одном из уровней за мной погналось что-то жуткое. Я не разглядывал, к тому времени был уже сыт по горло. Эта тварь при приближении навивала вспоминать не хочется. В ужасе я нёсся, сломя голову по катакомбам, преследуемый по пятам. Свет вдруг начал тускнеть. Чем дальше я бежал, тем темнее становилось. На пути попалась обычная дверь, только металлическая. Я открыл её и залетел в помещение, а затем заперся на засов. Оказалась ловушка. Монстр или не знаю, что, был уже за дверью. Внезапно металл начал плавиться, на стене появились какие-то значки непонятные, а из-за двери донеслось не объяснить, у меня в волбу будто дырку начали делать беззвучно. Потом в воздухе закружилась пыль, перехватило дыхание, в нос, лёгкие проникло что-то жгучее. Я схватился за голову и случайно обратил внимание на ползающее под ногами существо, которое встречал раньше. Так вышло, что мы с ним разделили трапезу в одной из комнат, когда пришлось спрятаться, пережидая очередную напасть. Оно тогда копошилось в грязном трепье неподалёку. Я устроил привал, оно уставилось на меня и сидит. Решил кинуть ему сухарик, забыл давно. И вот этот товарищ подбежал к стене и пискнул, как ключ. Спасибо за кофью, учитель. Режет всё. входит как в масло. Вручало в таких ситуациях добрый молодец восхищённо присвистнул и продолжил. Несколько раз взрехлив им в стену, я обнаружил лаз. Им мгновенно забурился в него. Мой проводник подскокал вперёд, указывая дорогу. Даже здесь по пути попалось несколько заслонов. Сначала я подумал тупик. Но ключ сработал и спас меня от преследователя. Все перегородки тут же восстанавливались за мной. Обыв в шкуре червя, я вскоре очутился в пещере. Вокруг никого, только отблески на потолке и стенах. Ты не представляешь, посредине, не знаю, как описать даже, много воды. Точно кто-то налил её на поверхность. Это озеро. прокомментировал учитель с улыбкой Сгорая от жажды я тотчас принялся её утолять Ты говорил ничего не ешь, но пить не запрещал Напоённый вдоволь и радостный от столь удачного развития событий я прилёг и задремал Проснулся от нестерпимой боли в животе согнуло в три погибели хоть вешайся Следом ни с того, ни с сего появился кашель, меня затошнило, во рту появился привкус крови. Я засунул два пальца в рот, хотел почиститься, но ничего не вышло. Стало ещё хуже. От спазмов в глаза полезли на лоб, не подняться, не вздохнуть. Так я, скрючившись от приступов, ползл рядом с озером в течении, мне показалась вечность. А мой провожатый который всё это время был неподалёку, тем временем опять принялся пищать. Я замутнённым взором попытался рассмотреть, что на сей раз существу сидело около. Может, опять объяснишь, что это? Небольшое растение или плод? Некоторые как тарелочка на палочке, а некоторые как в шапочке. Одноглазый лишь пожал плечами. Ну ладно, Возобновил приключенческий рассказ послушник. Гляжу этот мой нечаянный знакомый сидит и ест эти растения, изредка косясь на меня. Прости, учитель, но я нарушил твоё наставление. Терять уж было нечего, думал, так и так загнусь. На вкус плоды сравнить ни с чем. Полуводянистые какие-то, как каша разваренная. А пахнут то ли лесом, то ли сыростью Съел штук десять, наверное И вскоре почувствовал, что тошнит еще сильнее В голове промелькнула мысль А не заманил ли меня товарищ сюда специально Чтобы потом год пировать на моих останках Меж тем кашель вновь усилился А через какое-то время меня вырвало Черно-коричневыми мелкими букашками Откуда они во мне взялись, ума не приложу? Может в воде? А может и девишний чудище в воздух чего намешало, недаром жгло. Боль отпустила. Измученный, но счастливый, я опять провалился в забытьё. Дальше вообще круто. Сон, который привиделся, был настолько явный, что казалось, событие происходит на самом деле. молоды кружили со мной в хороводе, расстёгивая мне руки в разные стороны, затем сняли с меня голову, а вместо неё воздрузили огромную шапку, которую носят сами. Так они танцевали со мной, пока я не проснулся. Но ну, потом мы с моим другом не расставались. Куда он, туда и я. По дороге серьёзных противников не попалось. Несколько шести ног каких-то тварей плыущих се липкими сетками и всё. Не задержали надолго. Но одному удалось зацепить меня, ноги начали отниматься. Дальше смутно, шёл машинально наобум, точнее по внутреннему чутью. Так и выбрался. Повезло. "Да", задумчиво произнёс собеседник. "Выдающийся друг ты себе нашёл. Молодец". А плоды такие я не встречал что-то новенькое. Одноглазый вперил свое всевидящее око в воспитанника и застыл.